Глава 20. На берегу у Белой пристани. Мари сидела на берегу и ждала Витанеса. Во время последнего трясения замок техника сильно пострадал, и Искра воспользовалась этим, чтобы удрать. Протиснулась в один из образовавшихся проломов и была такова: Вероятно, она тосковала по Белокрылу и теперь искала повсюду своего приемного детеныша. Виттанис очень беспокоился за Драгончию и пытался обнаружить ее раньше, чем это сделают патрули, искал на запретных территориях школы. Но Мариса предполагала, что Искра уже покинула Камнисад. Девочка смотрела на воду и наблюдала за игрой Дельфи, когда к ней не слышно, Подошла Чара Филиппа. Можно посидеть с тобой? спросила женщина. Мариса смутилась и чуть было не вскочила, но Чара остановила её. Нет, нет, не вставай. Я просто хотела поговорить, если ты не против. Конечно, Чара Филиппа. Ещё раз спасибо за плавательные костюмы. Они нам очень пригодились. Я рада, девочка. Как ваши успехи? Дельфи очень дружелюбные. Мы установили с ними крепкую связь. Ты чувствуешь, что делаешься сильнее? Кажется, да, кивнула девочка. Но почему это происходит? Ты черпаешь у них силу, как я и думала. Это особенный поток, мощь которого ничем не ограничена. Тебе очень повезло, что ты можешь его использовать. Что это за сила? Чарль Филиппа. Но женщина ответила не сразу. Она рассеянно смотрела вдаль, подбирая слова или собираясь с мыслями. Самая мощная сила на островах. И везде, но доступна она лишь очень немногим. Я хотела попросить тебя, Марисса. Да. Будь осторожна. Не понимаю, о чём вы. «Вчера ты рискнула с собой, когда вытаскивала с того света крысу». «Откуда вы знаете?» — ахнула Мариса. «Это неважно. Знаю и все. Шпионы есть не только у Лазарии. Я пришла не для того, чтобы ругать тебя за нарушение правил ордена, хотя и это тоже, конечно. Я хотела попросить тебя быть осторожной». Простите меня, Чара Филиппа. Ученица опустила глаза, щёки её порозовели. Я только хотела помочь. Я понимаю, что у тебя доброе сердце, девочка. В общем-то, именно твоё сердце и даёт тебе доступ к дополнительной силе, которую ты получаешь от Дельфи, но нужно быть очень осторожной, чтобы не пострадать самой. Что вы хотите сказать? Твой камень довольно слаб сам по себе. Всего одна искра. Ты переросла его, Мариса. Понимаешь? Ты можешь гораздо больше, чем твой чаронит. Его возможности ограничены, а твои нет. Что? Ты сильнее своего камня, девочка. объяснила наставница Но всё же зависешь от него если чаронит не выдержит силы которую ты пропускаешь сквозь него он может расколоться Слышала о таком Да чара Филиппа это не шутки камень расколется и восстановить его мы не сможем Все твои таланты рассыплются на осколки вместе с чаронитом Без него ты ничего не сможешь. Поэтому береги себя и будь внимательна. Марисса взволнованно молчала. Я не хотела ничего такого. Я понимаю, ты хочешь как лучше, но знай, что ставки очень высоки. Вчерашняя крыса чуть не лишила тебя будущего. Смотри, чтобы это не повторилось. Я «Постараюсь», — склонила голову Мариса. Дельфи начали играть возле берега, и их стрекотание немного ее взбодрило. Пока чара Филиппа не ушла, она решила задать еще один вопрос, который ее беспокоил. «Могу я спросить вас?» «Да». «Моя подруга пытается воскресить тех, кого потеряла. Она их рисует». Она не говорит этого прямо, но сразу видно, в чём её цель. Я хотела спросить: это возможно, если кто-то умер, его можно вернуть назад? Нет, моя дорогая, горько усмехнулась Филиппа. Смерть необратима. Но я слышала, были случаи, когда у человека останавливалось сердце и дыхание, но чары Белого Ордена знали секрет, как заставить их снова работать. Чара Филиппа помолчала, размышляя, стоит ли раскрывать девочке все тайны. Ее чаранит взволнованно замерцал. Много лет назад у Белого Ордена была такая церемония — жизневорот. «Мы запускали его всего дважды на моей памяти». «Никогда не слышала об этом», — призналась Мариса. «В первый раз речь шла о жизни и смерти чароведы, а в другой раз — ребенка». Оба раза разрешение на жизнь и ворот давала сама чароведа. «И он сработал?» Один раз сработал, другой нет. Но это очень сложная церемония. Для того, чтобы запустить сердце и дыхание вновь, каждая из чар, участвующая в жизневороте, делится частью своей жизни. Это не в переносном смысле, моя девочка, а в самом буквальном. Слабый жизневорот ничего не изменит, и жизнечар будут потрачены зря. Поэтому, когда мы решаемся на эту церемонию, мы все должны понимать, чем рискуем. Своей жизнью. Да. И все должны сделать это добровольно, иначе ничего не получится. Даже одна участница, не уверенная в своем выборе, может повлиять на исход. Я поняла, госпожа. Церемонию запретили после той безуспешной попытки, добавила Чара Филиппа, поколебавшись. Дельфи затихли в воде, как будто тоже прислушивались к разговору. Но почему ребёнка воскресить не удалось? В этот момент тень закрыла солнце, и всё вокруг потемнело, особенно лицо чара Филиппы. А потраченные жизни невосполнимы. Было принято решение никогда больше не запускать жизневорот. Но ведь шанс на успех был, воскликнула Мариса. Если бы вы не попробовали, то не было бы никакой надежды. Представляете, что чувствовала его мать? Очень хорошо представляю, тихим голосом ответила Филиппа. Девочка, которая умерла, это была моя дочь. После этих слов женщина встала и побрела прочь. Вероятно, она сказала слишком много, больше, чем собиралась. А Мариса чувствовала, что сейчас ей лучше ничего больше не спрашивать. Такая утрата не забывается со временем. Её нельзя исцелить. Чара Филипп поделилась с ней самым личным, и это знание требует тишины. Она сидела в одиночестве на берегу, и лишь стрекотание Дельфи не давало ей погрузиться в уныние. И только когда появился Витанис, белый черанит засиял сильнее. Мариса улыбнулась другу, и грусть отступила. С ним она чувствовала себя в безопасности, и все неприятности, как будто исчезали, когда они были вместе.